Глава шестая. Люди везде одинаковые. Я очнулся в тускло освещенном помещении. Слабость растекалась по всему телу. Глаза с трудом открывались, а окружающий мир сливался в туманную пелену. Голубые огоньки света постепенно развеивали дымку. Я попытался подвигать ногами, но это далось с большим трудом. Мне удалось согнуть колени. С руками оказалось все куда сложнее. Ладони онемели. Мне потребовалось, наверное, минут десять, чтобы присесть и понять, где я нахожусь. Руки оказались скованными наручниками из толстой стали. Между слоями металла светилась голубая жидкость. Именно она забирала мои силы и заставляла дрожать все тело. Связь с миром звезд оказалась разорвана. Я обнаружил себя сидящим на полу камеры, где вместо дверей была решетка из таких же голубых огней. У меня не нашлось сил встать, и я не смог увидеть, что скрывается вдали, за камерой. «Очнулся?» — спросил мужской голос на одном из языков этого мира, сразу всплывшем в моей памяти. «Кажись», — ответил другой голос. К камере приближались чьи-то шаги. К сияющим прутьям подошел высокий рыжебородый мужчина с желтой кожей лица. Его лысина блестела в голубоватом свечении. — Ты нас понимаешь? — обратился он ко мне. Я кивнул. — Он понимает. Зови командира! — крикнул рыжебородый своему товарищу. — Уже и до! — откликнулся тот. — Эй! — рыжебородый снова обратился ко мне. — Тебя как звать-то? Мне хватило сил только на то, чтобы прошептать мое имя. — Маркус. — Маркус. Мужчина нахмурил свои кустистые рыжие брови. Я снова кивнул. Пальцы на руках посинели. Я не чувствовал привычного огня, всегда следующего за мной. Будто что-то леденящее гасило его. Словно над привычным костром в моих клетках пошел холодный дождь. Рыжебородый отошел от камеры. Я не видел, куда он удалился. Но очень скоро пришел другой желтокожий мужчина. В отличие от Рыжебородова, он был одет в черную форму с красными нашивками, в которых вырисовывались непонятные мне символы. «Маркус, значит...» Он произнес мое имя так, словно пытался распробовать на вкус, на что я никак не отреагировал. «Проводник все понимает», — сообщил командиру Рыжебородый. эрис Кирги, вы можете быть свободны», — громко обратился к своим подчиненным человек в черной форме. «Видимо, он и был командиром. Мне нужно поговорить с ним наедине». Эти слова командир намеренно прошептал, чтобы услышал только я. До меня донесся ускользающий топот ботинок, после чего раздался острый скрипучий звук. Где-то закрылась дверь. Командир Рыжебородова, сложив руки за спиной, стоял в полуметре от голубых прутьев камеры. Он держался уверенно, глядя на меня свысока. «Меня зовут Катар. И я главный на этом корабле. Не буду мучить тебя названиями рангов. Мы не с того начали наше знакомство. Может, ты голоден?» Я покачал головой. «Надеюсь, ты понимаешь, что это вынужденные меры?» Он говорил о прутьях и наручниках, вытягивающих мои силы. «Ты уничтожил два наших крейсера, из-за чего нам пришлось отступить. Ты бы всех перебил, не разобравшись. Мы не могли поступить иначе». Командир сделал долгую паузу, дожидаясь ответа, но я молчал. «Мы еще можем подружиться, Маркус». не спеша продолжил Катар. «Я могу рассказать тебе, почему мы напали». И ты сам сделаешь выводы, если захочешь». Он снова прервался и спросил, будто говорил сам с собой. «Но...» «Я все равно не понимаю, почему ты защищал этих существ. Ты же человек, хоть и проводник. Первый раз вижу, чтобы проводники вмешивались». Он усмехнулся. Наконец, я старательно набрался сил, чтобы мой голос не звучал слабо и еле слышно потребовал. «Выпусти меня из камеры!» с ними оковы, тогда и поговорим. Я не могу тебя выпустить, Маркус, пойми мои опасения. Могу лишь снять наручники, если ты протянешь руки. Я встал с высоко поднятой головой, стараясь скрыть свою слабость. Думаю, это плохо получилось. Но я хотя бы не стонал, как старый дед, а очень хотелось. Каждое движение отдавалось болью во всем теле, хромая, Я все же приблизился к прутьям. Голубое свечение забирало оставшиеся во мне силы. Но мне удалось протиснуть руки сквозь прутья, превозмогая боль. Ладони пронзил невыносимый холод, отчего у меня свело челюсть. Я напрягал лицо, чтобы не показывать этой боли. Командир подошел ближе, и я увидел в его руке миниатюрную ключ-карту. Катар вставил устройство в отверстие на толстых наручниках. и они раскрылись. Он бережно снял оковы с моих запястьей, и я резко выдохнул, почувствовав облегчение. Тут же, убрав от прутьев онемевшие руки и растирая их, я попятился в конец небольшой камеры. На запястьях остался словно выжженный след от оков. Эти места покрывала толстая корка, как от недавней раны. Тяжело дыша, я присел на широкую металлическую лавку. Так лучше. — спросил Катар, отойдя на метр от сияющей ограды камеры. — Да, — тяжело произнес я, продолжая растирать запястья. — Готов меня выслушать? Я кивнул, сохраняя безразличное выражение лица, и отвел взгляд к стене. — Ты знаешь о существовании мультивселенной? О других мирах, что лежат за границей нашего? — Знаю. Я решил не сообщать Катару о том, что и сам пришел из другой вселенной. Это упрощает задачу. Уголок его рта приподнялся. Первыми в нашей вселенной появились люди. И мы жили тут миллионы лет. Не скажу, что очень дружно, но спокойно делили этот мир между собой. В какой-то момент мы заметили, что одинокие звезды стали заселять странные существа, которых раньше никто не видел. Они использовали необитаемые планеты как материал для строительства своих сфер. Это были наши планеты, на которых мы добывали полезные ископаемые. Нам пришлось выгонять этих существ обратно в их вселенные, но с каждым циклом их приходило все больше. И мы до сих пор пытаемся отвоевать нашу родную вселенную. «Я не понимаю, зачем мне это знать?» — резко спросил я. «Ты уже вмешался?» Но, видимо, до конца не разобравшись. Я не мог спокойно смотреть, как вы уничтожаете невинных существ. Ох, они не невинны, раз вторглись в наш мир. А вы не пробовали договориться? Узнать их получше, войти в положение, отдать им несколько звезд на худой конец. Я вкладывал в голос все свои силы, чтобы он звучал уверенно. Маркус, наше противостояние длится уже сотни циклов. Мы уничтожаем одну конструкцию, а они строят еще десять. Я все равно не понимаю, какое мне до этого должно быть дело. Ты проводник, способный выбирать чью-то сторону. Но я предпочитаю отныне этого не делать. Твердо заключил я. Уже поздно, Маркус. Я не прошу тебя ответить сразу, подумай. Я вернусь позже. Не могу выпустить тебя, сам понимаешь. Но в знак дружбы мои люди принесут еду и теплое одеяло. Я ничего на это не ответил. Просто отвернулся к стене. Катар, видимо, понял, что ответа не последует, и молча удалился. Вскоре вернулся рыжий бородый, и я увидел его темнокожего напарника. Один держал поднос с едой, другой — сложенный матрас, подушку и одеяло. Рыжий набрал какой-то кот на стене возле камеры. Этот угол обзора был мне доступен. Два крайних прута поднялись сантиметров на тридцать. В это отверстие мужчины просунули спальный комплект и еду, после чего заново опустили преграду. Они отошли, но по-прежнему оставались где-то неподалеку. Видеть я их уже не мог. Деваться было некуда. Голубое свечение ослабляло мою силу до состояния обычного человека. Или того хуже, слишком уставшего человека. Голова кружилась... Меня клонило в сон. Пришлось встать и разложить спальный комплект на широкой кушетке. Я поднял с пола поднос с едой. Запах горячего показался до боли знакомым. Это оказалась каша на молоке. Удивительно встретить столь знакомую еду в другой вселенной. Чувство насыщения прибавило немного сил. Я запил еду прохладным сладковатым напитком. Так и не понял, из чего он сделан, и лег на мягкий матрас. Было ощущение, словно я лежал на нарах в тюрьме, где был единственным пленником. Непривычная пустота в голове. Молчание. Привычный шепот не мешал уснуть, а мне так хотелось, чтобы он вернулся. Слабость давала о себе знать, и я быстро провалился в спасительное забвение. Слабость давала о себе знать, и я быстро провалился в спасительное забвение. Я витал в открытом космосе, улавливая малейшие колебания энергии вокруг. Такой родной и привычный мир. Но не тот мир, где я родился. Неожиданно перед глазами появилась незнакомая мне мега-структура, напоминающая рой. Не та, где я находился совсем недавно, но похожая. Ее звезда превышала в объеме Голье примерно на треть. Платформы конструкции окружала такая же растительная оболочка. Так что я смог подлететь поближе и посмотреть. Некоторые расы, жившие там, я уже видел. Но большинство оказались совершенно незнакомыми. Я пролетел дальше к морским платформам, где существа жили в воде. Эта же растительная оболочка удерживала воду в искусственных бассейнах. Существа с рыбными хвостами и чешуей казались счастливыми в этом мире. Либо же я просто угодил на какой-то праздник. Увидеть остальные среды обитания я не успел. Неожиданно, откуда ни возьмись, появились крейсеры людей, такие же по типу, как земные подводные лодки. Десятки таких кораблей распределились вокруг мегаструктуры и начали стрелять зелеными залпами, оставляя гигантские пробоины в конструкции. Вода выливалась в открытый космос вместе с существами. Большинство умирали сразу, Но некоторые пытались поймать спасительные сгустки воды, а их все равно выбрасывало в космос. Вода кипела, убивала их. Крейсеры продолжали обстрел до тех пор, пока от мега-структуры не остался один сплошной скелет. Существа, живые, еще несколько часов назад обратились в прах. Мне хотелось умереть вместе с ними. Это было невозможно терпеть. Я почувствовал боль и страх каждого, но это оказалось не самым ужасным. Люди погасили звезду, столь родную мне душу. И я в одно мгновение осознал, чего же так сильно боялась Голиэ. Каждый удар синего залпа отдавался невыносимой болью в моей груди. Я чувствовал, как она умирает. Звезда молчала, с каждым часом уменьшаясь в объеме. А я молился, чтобы это мучение скорее закончилось. Мне хотелось заорать, и я пытался, но космос поглощал все звуки. Боль разливалась по всему телу снова и снова. И так часы напролет, пока я не перестал чувствовать звезду. И это оказалось самой горькой потерей за всю мою жизнь. Боль от смерти всех существ мегаструктуры не могла сравниться с тем, что испытывала одна звезда. Она умерла. И я вместе с ней. Сердца перестали биться на несколько минут, и я был бы рад умереть по-настоящему. Но вместо этого мои глаза открылись, и я проснулся. Резко втянул воздух, пытаясь откашляться. Еле дышал. Боль звезды поутихла, но все еще отдавалась треском в груди. Пот стекал со лба, хотя я, казалось, давно утратил способность потеть. видимо В самом деле превращался в человека. Я еле-еле поднялся и прислонился спиной к стене. «Выглядишь не очень», — послышались слова Рыжебородова, стоящего у камеры. Я не стал отвечать. Мужчина также приподнял голубые прутья и протиснул очередной поднос с едой. А я не нашел в себе сил встать за ним. Меня знобило, и мысли путались. Во рту пересохло. Я ощутил, как губы трескаются в кровь. Впервые почувствовал себя настоящим человеком, способным болеть. Но болезнь ли это? — Может, ему врача позвать? — Бледный, как смерть. — послышался говор тех же мужчин, но видеть я их не мог. — Давай командиру скажем, пусть сам решает. А то нам еще прилетит, если кого-то пустим без его ведома. Может, проводник притворяется и строит планы, как убить нас всех? — ответил чернокожий напарник Рыжебородова. — Не похоже, что притворяется. Схожу за командиром. — Давай, давай, и что-нибудь поесть, захвати по пути. Мне еще что-то говорили после, но слов расслышать не удалось. Энергия звезд закончилась, и теперь дошла очередь до моей собственной. Неизвестная сила вокруг камеры забирала все, что меня наполняло. И вскоре не осталось сил даже на то, чтобы поддерживать сознание. Я то и дело засыпал, просыпаясь лишь на мгновение. Снова и снова мне являлись звезды, умирающие вместе со мной в кошмарах. В одно из таких пробуждений, когда я не мог пошевелиться и даже не пытался открыть глаза, понял, что меня перенесли в другое место. Неведомая сила вокруг пропала, но я по-прежнему не чувствовал звезд. Только пустоту, бережно окутывающую сознание. «Что вы с ним сделали?» Я услышал яростный женский голос надо мной, но не знал, кто это. Мы действовали согласно протоколу безопасности. В этом голосе я узнал Катара. «Да вы его чуть не убили!» «Без структуры ЛЭД он сам нас перебьет через пару дней». «Тогда избавьтесь от него!» кричала женщина. «Обменяйте на пленных! Вы все равно больше ничего с ним сделать не сможете!» Дальше я опять отключился. Не смог продержаться в сознании и пару минут, чтобы дослушать разговор. Мне снова и снова снились страшные сны, где люди вновь и вновь убивали звезды. И я как будто сам умирал вместе с ними. В этот раз мне удалось на мгновение открыть глаза после пробуждения. Дымка затуманила мой взгляд, но я услышал знакомый голос командира рядом. Я собрал все свои силы в попытке сказать «Мира... Мира...» Но в горле пересохло, и я закашлялся. Что? Катар наклонился ближе ко мне. «Мирозданию не нравится, что вы убиваете звезды», прошептал я прерывисто. Еле-еле, но надеялся, что меня услышат. а после отключился. Когда я очнулся в следующий раз, обнаружил себя парящим в невесомости. На руках ощущались датчики и капельницы. На запястьях остались шрамы от леденящих оков. Стало значительно легче, и я смог поднять веки без явных усилий. Меня ослепил яркий белый свет, от чего глаза заслезились. Боль в груди затихала, но отдавалась отголоском в двух моих сердцах. Еще с минуту зрение привыкало к обстановке, и я понял, что совершенно голым парю в помещении с круглыми стенами, где нет ничего, кроме десятков проводов и капельниц, отходящих от моего тела. Я ощутил странный запах, словно лекарства были разбавлены даже в воздухе. Неожиданно часть округлой стены стала прозрачной. С той стороны выпуклости на меня смотрела женщина. с желтой кожей и багряными волосами, струящимися по плечам. Она была одета в серую униформу. Женщина поднесла к алым губам устройство, напоминающее микрофон, и спросила. «Маркус, ты слышишь меня?» Я кивнул. «Ты находишься в корабле госпиталя Меня зовут Антира». Я узнал ее голос. Слышал раньше, когда мне было совсем плохо. «Мы везем тебя к Куанам». Так называют не людей Там состоятся переговоры о твоем обмене. Эта капсула собирает вокруг тебя звездную энергию, чтобы восстановить ущерб от Леда. Силы постепенно вернутся. Но я прошу ничего не разрушить тут до прибытия. Лететь мы будем около декады. Это не военный корабль. Тут находятся мирные люди. Я уговорила совет правления спасти тебя, чтобы не навлечь на людей кару мироздания. и забрала тебя сюда под свою ответственность. Лед больше не станет забирать твои силы, если ты будешь вести себя мирно. Могу ли я на это рассчитывать? Я снова кивнул, не зная, услышит ли она меня, если буду говорить. Тогда мы договорились. Через пару часов ты сможешь выйти из капсулы и свободно перемещаться по кораблю в сопровождении. После этих слов Антира убрала микрофон и отошла от стены. сделавшийся снова ослепительно белый. Тишина вокруг навеивала сон, которому я не стал сопротивляться. В этот раз обошлось без кошмаров. Я проснулся, когда мои ноги коснулись холодного пола. Двое людей придерживали меня за руки, чтобы я не упал. Глаза открылись, и первым делом я увидел Антиру, стоящую передо мной. «Отпустите меня!» — прохрипел я, Не желая, чтобы ко мне прикасались чужаки. Пересохшее горло соднило. Антира кивнула желтокожим коллегам, и те убрали руки. И я тут же пожалел о своей просьбе. Мне не хватило сил ровно стоять на ногах, и я упал на колени. Люди заботливо отсоединили от меня все датчики и катетеры. Они чем-то прыскали на места проколов, и ни капли крови из меня не вытекло. Антира наклонилась ко мне и вежливо попросила. «Разреши нам помочь, Маркус. Мы отведем тебя в каюту. Ты наш гость, а не пленник. Принесите одежду и пойдем». Пробубнил я ей, стараясь не запутаться в своих же словах. «Имрат, принеси». Она обратилась к стоящему рядом парню. Тот кивнул и поспешно вышел из помещения. Антира попыталась меня успокоить. «Маркус...» «Первые дни будет тяжело, но я буду следить за твоим состоянием». Парень быстро вернулся с белым свертком в руках и протянул его антире. Она достала оттуда короткие серые штаны и большую рубаху, похожую на футболку. Двое людей рядом помогли мне встать. Кое-как натянули на меня футболку и штаны. Они снова взяли меня под руки и помогали идти. Я еле переставлял ноги и не мог справиться с этой беспомощностью. Неужели здесь нет антигравитационных кушеток, чтобы так не мучить людей? Мы шли недолго даже с учетом моих косых шагов. Неожиданно одна из белых стен стала прозрачной, и мы зашли в каюту. Такое же просторное белое помещение, напоминающее больничную палату. Меня посадили на мягкую кровать на ножках и помогли поднять ноги. На поход до каюты я истратил все накопленные силы. «Маркус, к тебе приставят сопровождающего. Он скоро придет. Если что-то захочешь, просто попроси его», — сообщил Антира. «Ага», — пробормотал я, опять засыпая. Меня заботливо укрыли одеялом, и я вновь провалился в небытие. Проснувшись в следующий раз, мне хватило сил самому подняться и присесть на кровать, оперевшись на стену. «Тебе помочь?» В комнате за столом сидел Рыжебородый. Тот же самый, что был со мной в камере. «Нет!» — решительно рявкнул я. «Может, есть хочешь?» «Меня, кстати, тарисом звать. Я приставлен к тебе помогать». «Помогать?» Я выдавил из себя усмешку. «Да, помогать». Он не оценил мой юмор. «Так э, хочешь что-нибудь?» «Воды». «Вот сразу бы так». «Сейчас принесу». Тайрис вышел из комнаты и вернулся через несколько минут с большим графином воды и стаканом. Он налил воду и протянул мне. Я жадно выпил. Сухость в горле ушла. Я отдал стакан рыжебородому, тот вернулся к столу и сел там. «Много времени прошло», — спросил я более спокойным тоном. «С какого момента?» «С того, как вы похитили меня». «Если ты имеешь в виду с момента сражения Уголье, то четверть стандартного цикла». «А можно в днях?» «Дни на каждой планете идут по-разному. Мы ориентируемся на циклы. Декады и часы». «В часу шестьдесят минут?» «Сто минут по сто секунд». В языке желтолицых людей не было такого понятия, как «минуты» и «секунды». Но я нашел в своем словарном запасе похожие слова – который переводил в голове на знакомое время. Секунда, скорее всего, равнялась мигу, и его протяженность в их системе счисления была величиной постоянной. Пришлось напрячь голову, чтобы перевести правильно и не запутаться. «Можешь посчитать, сколько прошло дней, если в одном дне 24 часа, а в часу 60 минут, а в минуте 60 секунд?» uh, «Попробую». Рыжебородый поднял со стола устройство, напоминающее сенсорный планшет, и с задумчивым видом стал тыкать в него пальцами. Он молча считал, сбивался, пересчитывал заново, пока не вспомнил, что для конвертации времени у них есть отдельная программа, которую он быстро нашел. «Прошло сорок четыре дня в твоей системе отчета, если округлить», — выдал ответ Рыжебородый. Я удивился, но внешне это ничем не выдал. «А декада тогда это сколько?» «Момент». Он снова потыкал пальцами в устройство. Э, «Семь с половиной дней примерно». «Понятно». Я тяжело выдохнул. «Ты это не переживай. Мы пролетели уже половину пути. Меньше декады осталось до прибытия к Куанам. Там с тобой и распрощаемся». «На что меня обменяют?» «Не знаю точно. Может, на пленных?» Он пожал плечами. «Почему вы согласились на обмен?» «Это у командира надо спрашивать. Знаю одно, ты ему что-то такого наговорил, что из-за этого собрали совет правления. И они решили самолично выдвинуться на переговоры к Куанам. Впервые за пятьсот циклов, что эти к нам вторглись». «Что? Что я такого сказал?» «Я уже и сам не помнил, что мог говорить в горячке. Это лучше ты мне скажи. Интересно же». А то командиры молчат, словно вышли в космос без шлема. — Я не помню. — Вполне верю, — усмехнулся он. — Эта камера, ее еще ЛЭД называют, тебя чуть не убило. Хорошо, что вовремя заметили, а то еще пара часов, и мироздание нас бы покарало. — С чего вы взяли, что мирозданию есть до меня какое-то дело? — Как же, ты ж проводник. — И что с того? Я постарался вложить в эту фразу все недовольство происходящим. «А с того!» — рявкнул он в ответ, хлопнув ладонью по столу. «Что мироздание сотворило миры и богов. Оно над нами. Оно над богами, понимаешь? Для нас его воля священна. Как-то циклов сто назад э, тоже тень поймали, постарше тебя была. Так вот, ее эта штука, Лед, и убила». — Потом еще пятьдесят циклов, люди всех планет еле-еле выживали из-за буйства природы. — Зачем тогда меня похитили? — Это ты тоже лучше у командира спрашивай. — Так это, еду принесу? — Давай. Я с трудом махнул рукой. Рыжебородый, видно, был рад закончить разговор о неизвестных ему вещах и мигом вышел из комнаты. Вернулся минут через десять с подносом горячей еды, от аромата которой я тот же час почувствовал голод. Это была каша из неизвестной мне крупы с большими кусочками мяса. Я быстро съел, ощутил непривычную тяжесть в животе. На этом мои силы закончились, и пришлось снова провалиться в сон. На этот раз столь сладкий. В кои-то веки мироздание решило меня не мучить или откладывает что-то пострашнее на потом. В следующее пробуждение я смог встать на ноги, и Тайрис показал мне санузел, прятавшийся за невидимой дверью моей же каюты. Я долго стоял под теплыми струями воды в отдельной примитивной кабинке душа. Мой сопровождающий даже испугался, что со мной что-то случилось. Несколько раз стучался, на что я возмущенно кричал ему «Убраться вон!». С каждым сном сил становилось все больше. Постепенно возвращался родной мне шепот в голове. пока очень тихий и неразборчивый. У меня было достаточно времени обдумать то, что же звезды этого мира хотели мне сказать. Я понял всю их боль, да понял так, что повторения ни за что не желал. Видят ли другие тени подобные сны? Но что-то мне подсказывало, что они утратили возможность видеть сновидение вместе со своими телами и больше уже вообще не спали. Космос заменил им родной дом, и нет смысла спускаться к разумным существам, когда не можешь ни есть, ни говорить. А если и можешь общаться, то только с теми расами, кто изначально обладал телепатией, реже с применением сложных устройств. Я к такой жизни был не готов, хотя космос оставался самой благоприятной средой. Может, то, что произошло со мной, это и есть расплата мироздания за вмешательство в политику? Интуиция твердила, что расплата будет гораздо хуже, и раз уж я вмешался, то придется идти до конца, но в этот раз соблюдая правила тени. До окончания полета оставалось всего три дня по моим расчетам, когда я уже мог спокойно ходить, и раз уж разрешили свободно перемещаться по кораблю, то я решил воспользоваться возможностью этого вымышленного гостеприимства. Мне искренне надоело сидеть в четырех стенах в компании одного Тайриса, и его бесконечные истории тоже поднадоели. Рыжебородый принес мне более-менее сносную одежду и обувь, и я наконец-то смог выйти из каюты. Тайрис вел меня длинными узкими коридорами, где двери становились невидимыми внутри белых стен. Целый лабиринт коридоров. Изредка мимо проходили другие люди. Косились на меня или старались вовсе отвести взгляд в сторону. Оценивали. На одном из поворотов рыжебородый ехидно глянул на одну из проходящих девушек. И та улыбнулась в ответ. Коридоры вывели нас в просторное светлое помещение. На одной из стен располагались три больших круглых иллюминатора. В два раза выше моего роста. Я подошел к одному. Смотрелся вглубь этой бездны. Но все космические тела сливались с черной пустотой воедино. Видимо, из-за высокой скорости. Не стал расспрашивать, какими двигателями оснащены корабли этой вселенной. Это не имело сейчас никакого значения. Я присел на металлическую скамейку возле иллюминатора и продолжал смотреть в черноту. Где-то там, далеко в глубине, страдали столь родные мне звезды. Не знаю, из чего были сделаны эти стекла или, скорее, их гибриды, но они не показывали моего отражения. Задумался об этом всего на мгновение, а после снова сосредоточился на звуках, что скрыты в глубинах космоса. Просидел так около получаса, не отводя взгляда от иллюминатора. Вслушивался в шепот. Он становился яснее, чуть громче. Мимо проходили люди... Но я предпочитал их не замечать, не видеть их взглядов. Когда слушаешь звезды, время останавливается. И совсем не важно, что происходит вокруг, который сейчас час и как давно ты поел последний раз. На одного человека все же пришлось обратить внимание. Он подошел со спины, и я услышал знакомый голос. А вот Рыжебородова и след простыл. «Маркус!» — Рад видеть тебя здоровым! — неожиданно воскликнул Катар. Я слегка обернулся к нему и ответил, не скрывая раздражения. — Скорее, едва живым. — Прошу простить нас за это недоразумение. Мы следовали протоколам безопасности. Он убрал руки за спину, и его показное воодушевление как рукой сняло. Он продолжил говорить сдержанно и высокомерно. «Но мы искренне рады, что удалось все исправить. Будь вашей волей, я был бы уже мертв». «Отнюдь. Я одним из первых попросил у Совета разрешения, чтобы уничтожить лэд и привести тебя сюда. Я не поверил своим ушам и полностью повернулся к нему лицом». «Уничтожить?» «Я не был уверен, что правильно понял перевод данного слова». «Да». После переговоров с Куанами мы планируем полностью избавиться от этой системы. Чтобы больше не умирали проводники или звезды. Чтобы никто больше не умирал. Раз на то воля мироздания. Я кивнул и снова посмотрел в иллюминатор. Там по-прежнему зияла чернота. Ничего не изменилось. Было в его словах что-то странное. Недосказанное. Людям не свойственно столь резко менять свое мнение. Мои брови невольно сползли к переносице. «Маркус, могу ли я задать вопрос?» Катар снова обратился ко мне. «Уже задал». Я усмехнулся. «Но попробуй еще. Как ты понимаешь волю мироздания?» Вопрос меня смутил, но я старался сделать безразличный вид. Словно каждый день обмениваюсь сплетнями с Творцом всего сущего в мультивселенной. Оно показывает мне свою волю. Каждую лишнюю смерть. Каждую погасшую звезду. И я чувствую всю их боль. Каждый раз мне приходится умирать вместе с ними. Это... Это должно быть ужасно. Тихо проговорил он. Видно, смутился. Я видел десятки замученных звезд. Чувствовал их страдания. Продолжал я, уже не скрывая злобы. И встал, чтобы взглянуть в его глаза. «Видел миллиарды убитых вами. Думаете, мирозданию это нравится?» Он отпрянул. «Я не знаю, честно». «Мирозданию нужно видовое разнообразие. И это проблема не только в вашей вселенной. Люди везде одинаковые. Вы убиваете ни в чем не повинных существ в угоду своей расе. Но мирозданию меньше всего нужны люди». же тоже человек! Так какое право у тебя судить нас?» «Я?» Я снова усмехнулся и чуть не рассмеялся во весь голос, прямо ему в лицо. «Я не человек. Я проводник. Смесь всех существующих рас. И так получилось, что мне дано человеческое тело. Но лишь один большой атомный взрыв. Всего один, чтобы от вашей расы остался лишь пепел, и эта оболочка спадет». Я стану такой же тенью, не способный говорить. Но раз уж я обещал Антири никого не убивать до переговоров, то сдержу свое обещание. Тем более тело мне еще пригодится. Я демонстративно осмотрел шрамы на запястье, оставленные от наручников системой LED. Мой огонь можно погасить так же, как вы гасите звезды. Но зачем? У нас нет цели убивать тебя. Ты наш гость, а не пленник. Я зло рассмеялся, вновь услышав эту заученную ими фразу, и с издевкой поправил. — То есть, когда вы нечаянно убиваете пленного проводника, а затем спасаете, он автоматически переходит в разряд гостя? Катар молчал. Щеки его покраснели. — Совет правления и я лично. Приносим свои извинения. Он словно выдавил из себя эту фразу. — Снова! Я продолжил смеяться. Хоть кто-то из вас понимает, как это жалко звучит. Мы признаем свою вину и не пытаемся тебя запутать, как сделали бы это с любым другим. Мне ваши извинения не нужны. Можете так и передать своему совету. Что же тебе нужно? Чтобы ваша неудачная раса людей прекратила уничтожать звезды. Чтобы я больше не проживал их смерти. И смерти куанов тоже. «И поверь, мне было бы плевать на ваши деяния, если бы что-то более могущественное не лезло в мою голову!» Я вложил в эти слова всю свою ярость. Война идет уже больше пятисот циклов, но Совет услышал волю мироздания и назначил переговоры к Уанам. «Ну, посмотрим, до чего сможет договориться ваш Совет!» Съехидничал я и обессиленно сел на скамейку. Катар не смог больше терпеть мою правду. Его лицо походило на свежий земной помидор, что веселило меня еще больше. И, конечно, у него нашлись срочные дела, оправдываясь которыми он в очередной раз извинился и ушел.